Часть 10. Переселение в Кайрол Кэмел совпало с началом новой военной кампании. Она отняла целых четыре года, четыре года штурмов и стычек, налетов и засад. Лишь в самые холодные зимние месяцы наступали недолгие передышки, а все остальное время Артур был занят ратными трудами и дважды сумел держать над врагом крупные победы. Первая победная битва произошла по призыву из Элмета. Сам Иоза приплыл из Германии и высадился со свежими саксонскими силами на нашем берегу, где к нему присоединились Восточные Саксы, давно уже осевшие севернее Темзы. Третьим острием атаки оказалась дружина Сердика, доставленная на ладьях из Рутупий. Это было грознейшее наступление со времен битвы под лугувальлиумом. Вторгшиеся враги устремились вглубь по долине, угрожая, как опасался Артур, прорваться сквозь горный проход. Но неожиданно наткнувшись на обновленную крепость Оликаны, они, очевидно, растерялись и промедлили под ее стенами, а тем временем по цепи сигнальных огней был передан на юг призыв к Артуру. Король Элмета вступил под Оликаны в сражение с восточными саксами, однако остальные силы все же продвинулись через проход дальше на запад. Артур, поспешая по западной дороге, прежде Саксов успел достигнуть форта на Трибуете, перестроился и вступил с ними в бой у переправы Наппа. Разбив врага в кровопролитной битве, Артур затем бросил свою быструю конницу через проход под Оликану и, сражаясь здесь бок о бок с королем Элмета, сумел отбросить Саксов в долину. А оттуда единым сокрушительным напором потеснил их обратно к югу и востоку, покуда они не оказались в прежних границах, и саксонский король, оглядев свои растаявшие, обескровленные рати, не признал поражения. Поражение, как оказалось, почти окончательное. Слава Артура настолько приумножилась, что при одном звуке его имени враги обращались в бегство, а слова Артурова «пришествие» стали означать спасение. Когда в следующий раз призвали на помощь Артура, это было уже на исходе четырехлетней кампании, стоило только грозной конницы с белым садником во главе и с красным драконом на штандарте, реющим над светлыми шлемами, появиться на перевале Агнада, и ряды перепуганного противника смешались, вместо битвы получилось преследование, изгнание врага с отвоеванной земли. И все время, пока шли бои, вместе с Артуром сражался Герейнт, поставленный во главе дружины, достойной его доблести и таланта, ибо такова была награда от Артура за верную службу. Сам Эоза в сражении при Наппе был ранен и больше уже никогда не появлялся на поле брани. У Агнеды Саксов возглавлял молодой сердик Этелинг, который немало сделал, чтобы сдержать свое устрашенное войско перед натиском Артура, В конце концов, он все же отступил, соблюдая достоинство и порядок, чтобы погрузиться на ладьи и дал, как рассказывают, клятву, что в следующий раз, когда ему доведется ступить на британскую землю, он уже с нее никуда не уйдет, и даже Артур ему в том не помеха. Но уж с этим мог бы я ему возразить, придется ему повременить, покуда Артура не станет. В мои намерения не входит описывать с подробностями все события военных лет. Я пишу хронику иного рода. К тому же, кто теперь не знает о войнах Артура за освобождение британской земли и очищение берегов ее от саксонской угрозы? Все это записано в Виндоланде рукою Блеза или рукою тихого почтительного писа его помощника. А я лишь повторю здесь, что ни разу за все годы, употребленные им на усмирение саксов, я не смог оказать ему помощь пророчеством или волшебством. Все, что было тогда сделано, было делом земного мужества, стойкости и самоотвержения. Двенадцать крупных сражений было выиграно, потребовалось семь лет тяжкого ратного труда, чтобы молодой король увидел наконец на своей земле свободу и расцвет мирного земледелия и ремесел. Певцы и поэты изображают дело так, как будто бы он изгнал всех саксов из пределов Британии. Но это неправда. Он убедился, как некогда Амброзе, что очистить многие мили гористого побережья, легко доступного к тому же с моря, совершенно невозможно. Еще со времени Вортигерна, который первым пригласил саксов в Британию в качестве союзников, юго-восточный берег нашего острова считался саксонской землей, где были свои правители и свои законы. Так что у Эозы были все же основания присвоить себе титул короля. Если бы даже у Артура и достало военной силы очистить Саксонский берег, ему пришлось бы изгонять поселенцев в третьем поколении, родившихся и выросших на этих землях, чтобы они на кораблях вернулись на родину працев, где им, быть может, был уготован еще менее радушный прием. А если людям угрожает опасность лишиться своих домов и остаться бездомными, Они будут сражаться отчаянно до последнего. Артур понимал, что одно дело — победить в великих сражениях, и совсем другое — прогнать людей с насиженных мест в леса, в горы, в безлюдные пустыни, откуда их не выживешь, где их не достанешь и не дашь им открытый бой. Это была бы война на долгие-долгие годы, война, не сулящая победы. У него перед глазами был пример древних людей. Римляне оттеснили их с удобных земель в пустынные горные леса, и через 400 лет они все еще обитали там, в своих недоступных горах, когда римлян на острове уже не стало. Поэтому Артур, смирившись с существованием саксонских королевств на британской земле, озаботился укрепить границы с ними, чтобы их короли из страха перед ним не смели высунуться из своих пределов. Артуру исполнилось 20 лет. В конце октября... Он возвратился в Камелот и сразу же собрал совет королей и перов. Я присутствовал на этом совете. Иногда, будучи спрошен, высказывал свое мнение, но в основном только слушал и смотрел. Советы, которые я давал ему, давались глазу на глаз, за закрытыми дверями. В глазах же публики все его решения принимались самостоятельно. Он действительно много решал по-своему, и я, чем дальше тем все охотнее предоставлял его, его собственному разумению. Подчас он горячился, выказывал недостаток опыта, не умел соразмерить главное и второстепенное, но судил, никогда не поддаваясь порыву, и при всей самоуверенности победителя строго придерживался правила сначала выслушивать, что скажут другие, а уж в заключении говорил сам, и каждому советнику казалось, что и он повлиял на решение короля. Среди прочих обсуждавшихся вопросов зашла речь о новой женитьбе короля. Я видел, что для Артура это была неожиданность. Он внутренне встрепенулся, но промолчал, а потом, успокоившись, стал слушать, что говорят старшие мужи. Это были знатоки родословных таблиц, земельных владений и притязаний. А я, слушая их, думал о том, что тогда, когда Артура провозглашали королем, они не желали о нем слышать. Зато теперь даже его товарищи рыцари не были ему преданы более. Победитель Артур сумел завоевать и сердца старцев. Теперь послушать их так можно подумать, что каждый из них сам разыскал никому неизвестного Артура в чаще дикого леса и лично вручил ему императорский меч. И еще можно было подумать, что каждый из них печется оженить без своего любимейшего сына. Они гладили бороды и качали головами, перебирали обсуждали имена, даже горячились, споря, но так и не достигли общего согласия, покуда один уроженец Гвинеда, родич самого короля Майлгона, сражавшийся все эти годы вместе с Артуром, не поднялся и не произнес речь о своей родной стороне. Если уж черноволосый валиец, вскочив на ноги, разразился речью, то он, как Барт на Перу, будет строить ее по всем законам просодии и декламации и доведет до конца, ох, как нескоро. Но этот говорил так необыкновенно, цветисто, и голос его гудел так изумительно красиво, что все откинулись в креслах и внимали ему с восхищением, как внимают пирующие торжественной песни. А он превозносил свой родной край, живописные долины и холмы, и синие озера, и пенной прибою береговой черты, орлов и оленей, и малых певчих птиц, и храбрость мужей и красоту женщин. След затем услыхали мы про поэтов и певцов, про яблоневые сады и цветущие луга, про богатые стада овец и коров и рудные жилы в каменных породах. Отсюда последовала славная история его страны, битвы и победы, и доблесть в поражении и горечь ранней смерти, и плодоносная сила юной любви. Это уже было ближе к делу. Артур поднял голову. Все богатства, вся красота страны, — продолжал говорящий, — все ее геройство сосредоточилось в роду ее королей. Этот род, тут я перестал слушать с прежним вниманием, я наблюдал за Артуром в тусклом свете дымного светильника, и у меня болела голова, имеет родословную блестящую и древнюю, идущую чуть не от праца Ноя. И есть, разумеется, принцесса, юная, прелестная, В жилах ее течет кровь древних валийских королей, смешанная с кровью старинного и славного римского рода. У самого Артура происхождение не выше. Теперь становилось понятно, к чему клонил многословный оратор и что подразумевал его взгляд, вопросительно устремленный на молодого короля. И зовут ее, оказывается, Гвиневера. Я снова видел их вдвоем. Бедуир с горячий, горячей, влюбленными глазами, глядящий на другого, и Артур Эмрис, в двенадцать лет уже командир, весь пыл и высокий огонь жизни. Белая тень совы пролетела между ними. Гвенх Вивар — тень страсти и горя, высокого стремления и рыцарского странствия, которое увело Бедуира в мир призраков, и оставило Артура одиноко дожидаться в лучах славы, когда... Придет срок самому ему стать легендой, святым Граалем. Я опять оказался на совете. Жестоко болела голова. Резкий свет, то вспыхивая, то тускнее, нещадно бил по глазам. Под одеждой, по спине и бокам сбегали струйки пота, намокшие ладони соскальзывали срезных подлокотников. Я изо всех сил старался дышать размереннее и усмирить колотящееся молотом сердце. Никто ничего не замечал. Прошло много времени. Заседание Королевского совета подошло к концу. Артур в окружении молодых людей разговаривал и смеялся. Старцы остались сидеть на прежних местах, но непринужденно привольно беседовали между собой. Вошли слуги с подносами и кувшинами, потекло вино. Разговоры плескались вокруг меня, словно волны прилива. Звучала радость, слышалось всеобщее облегчение, дело сделано. Быть новой королеве и наследником. Кончились войны. Британию, единственную из бывших провинций Рима, под защитой королевских крепостей, ожидала безопасное солнечное будущее. Артур оглянулся и встретился взглядом со мною. Я не пошевелился и не произнес ни слова, но смех замер на его губах. В одно мгновение король был уже на ногах и устремился ко мне, как брошенное в цель копье — на ходу мановением руки повелевая всем держаться на отдалении. — Мерлин, что с тобой? — Это свадьба? — Ты ведь не думаешь, что из-за нее? И я покачал головой. Боль резанула, как пила. Кажется, я вскрикнул. Когда король вскочил, разговоры за столами зазвучали тише. Теперь же воцарилась полная тишина. Тишина и обращенные ко мне взгляды. И неровный, слепящий свет огней. «Что с тобой, Мерлин? Ты болен? Ты можешь говорить?» Голос его зазвучал, набирая силу, отразился от стены, постепенно завихряя стих. Но мне он был безразличен. Мне все было безразлично, кроме потребности говорить. Пламя факелов полыхало у меня в груди, Горящее масло пузырясь разливалось по жилам, Воздух врывался в легкие, едкий, густой, как дым, Но когда я, наконец, нашел слова, они удивили меня самого. Мне помнилась только сцена из прошлого, внутренность гиблой часовни, видение которое могло что-то означать, но могло и не означать. Но то, что я произнес громким, надсадным голосом, заставившим Артура вздрогнуть и отпрянуть, как от удара, а всех остальных, кто там был вскочить из-за столов, было исполнено совсем иного значения. «Война еще не кончена, король. Скорее на коня и в путь. Они нарушили мир и скоро будут убаданы. Мужчины и женщины испускают дух, захлебываясь в крови. Дети плачут, умирая на копье, как цыплята на вертеле. И нет рядом с ними короля, чтобы встать на их защиту. Поспешай же туда, о венценосный полководец. Никто, кроме тебя, не может их спасти. Одного тебя призывает народ. Отправляйся туда со своими рыцарями и положи конец разбою». Ибо как стоит земля и светит солнце, о, король Артур Британский, это будет твой последний бой, твоя последняя победа. Спеши. Безмолвно внимали все моим речам. Те из советников короля, кто никогда прежде не слышал, как я произношу пророчество, стояли белы, как мел. Все осенили себя охранительным знамением. Я дышал громко и тяжело точно стариться с последних сил, отгоняющий смерть. Но потом среди молодых раздались недоверчивые и даже насмешливые речи. Это было неудивительно. Рассказов о моих прошлых подвигах ходило много, а ведь иные из этих рассказов были откровенными измышлениями поэтов, и все успели войти в песни, оказались расцвечены в пестрые цвета легенд. Последний раз я прорицал под лугувалиумом, перед тем, как Артур поднял заповедный меч. Мои недоверчивые слушатели были тогда малыми детьми. Они знали меня только как строителя и врача, и как тихого советника короля, к чьему мнению он прислушивается. Ропот поднялся вокруг меня, словно ветер в древесных кронах. Никто не видел сигнальных огней. О чем же он толкует? Неужто верховному королю собираться в поход по одному его неподтвержденному слову? Ишь, какие страсти наговорил. Разве мал Артур сделал, и мы с ним? Мир прочен, это ясно всякому. Бадон? Где это Бадон? А, -а, а, саксы теперь оттуда ни почем не нападут. Да, если они двинутся туда, встретить их будет некому. В этом он прав. Да нет, здор, просто старик опять ума лишился. Помните, тогда в лесу, на кого он был похож? Совсем помешался одно слово. Вот и теперь опять видно, прежняя болезнь к нему вернулась. Артур не сводил с меня глаз, а шепотки у него за спиной не стихали. Кто-то предложил послать за лекарем. Люди приходили и уходили, но король ни на кого не обращал внимания. Мы с ним были словно одни. Вот он протянул руку и сжал мне запястье. Сквозь головную боль я ощутил его молодую силу, он бережно усадил меня в кресло. А ведь я и не заметил, как встал. Затем он вытянул другую руку. И кто-то вложил в нее кубок с вином. Он поднес вино к моим губам. Но я отвернул голову. «Нет, оставь меня. Теперь ступай. Верь мне». «Клянусь всеми богами на свете», — хрипло произнес он. «Я тебе верю». Он резко обернулся. «Ты, ты и ты, отдайте приказы. Мы выезжаем немедленно. Распорядитесь». А потом он снова обратился ко мне, но проговорил так, чтобы слышали все. Ты сказал, «Победа?» «Победа!» «Неужели ты сомневаешься?» На миг, сквозь головную боль, я увидел его лицо, лицо мальчика, по слову моему, протянувшего руку в белое пламя и поднявшего волшебный меч. «Я ни в чем не сомневаюсь», — произнес Артур. И со смехом наклонясь, поцеловал меня в щеку и в сопровождении своих рыцарей быстро вышел вон. Боль как рукой сняла. Я опять мог дышать и смотреть. Встав с кресла, я пошел следом за ним на воздух. Те, кто еще оставались в зале, странились, пропуская меня. Ни один не осмелился окликнуть, задать вопрос. Я взошел на стену и посмотрел вдаль. Дозорный при виде меня удалился, пятясь задом и вытращив глаза. Слухи уже разошлись по всей крепости. Я поплотнее закутался в плащ и огляделся. Они уже скакали по дороге. Маленький отряд, который должен был противостоять саксонской силе в последней решающей битве за Британию. Дробный стук копыт постепенно замер в ночи. К северу в этой непроглядной тьме высилась невидимая гора Тор. Ни огонька, ни отблеска на ее вершине. И за ней до самого горизонта тоже ни огня, ни отблеска. И к востоку не видно огней, и к югу нигде не полыхают сигнальные костры. Один только знак беды — мое слово. И вдруг из ветренной темноты донеслись какие-то звуки. Поначалу мне почудилось, что это эхо отдаленного галопа. Потом, слышу, словно бы клики и лязги битвы, я подумал, что ко мне вернулось давешнее в видение. Но голова моя была ясна и ночь вокруг полной теней и звуков оставалась земной ночью. А звуки приближались, и вот уже пронеслись в черном воздухе прямо над головой. То была стая диких гусей, свора небесных псов, бешеная охота бога Луда, владыки потустороннего мира, которая носится по небу во время войн и бурь. Они снялись с озера и летели со стороны Тора, рассекая ночную тьму описали дугу над Кайрл Кэмелом и устремились обратно, оставляя позади спящий остров и дальше, дальше, покуда их трубные клики и гремящие крылья не смолкли за пределами ночи в той стороне, где находится гора Бадон. А перед зарей по всей британской земле вспыхнули сигнальные костры. Предводитель саксов, чье имя еще оставалось неизвестно, едва успел ступить на окровавленную сушу, Как и сумрака ночи, быстрее, чем летят птицы в поднебесье, быстрее, чем бегут от горы к горе огненные сигналы, прискакал верховный король Артур со своими избранными рыцарями и разгромил их, уничтожил варварские силы, так что во все время, покуда жил он и его присные, не ведала более саксонской угрозы британская земля. Так мой бог снова явился мне, слуге своему Мерлину. На завтра я оставил Кайрл Кэммел и поехал искать укромное место, чтобы построить там себе дом.